«Такое миропонимание зародилось еще в мифологии неоплатоников», — говорил Артур. «Разум, высший разум, или нус, погружаясь в неподвижную материю, хиле, порождает жизнь и красоту. Нус — мужское начало, хиле — женское, подобно тому, как уран — небо мужское», А гея земля — женская, как Христос, Логос, иначе слово, мужское начало, а душа, им животворимая, женская. Юная Эмили Теннисон, держав в руках корзину с книгами, с Китсом и Шекспиром, Ундины и Эммой, подошла ближе и посмотрела на них из-за вуали темных волос. Они с явным удовлетворением стали рассматривать ее. Их руки, свисая до самой земли, через прогнувшиеся подлокотники кресел, потянулись друг к другу. Одна смуглая до черноты, другая белая и ухоженная. «Почему — Почему? — спросила Эмили. — Что почему, милая? — переспросил Артур. — Как живописно ты смотришься на фоне роз, когда ветер развивает твои волосы. Не двигайся, я тобой любуюсь. — Почему, скажите, неподвижная материя — это женская, а животворящая нус — мужское? — Потому что земля — наша мать, она рождает все прекрасное, и деревья, и цветы, и твари. — А нус, Артур? — Потому что мужчины забивают свои неразумные головы понятиями, добрая половина которых — химеры и небывальщина и оттого впадают в ересь. Артур не умел дразнить, говорил серьезно, убежденно, точно читал лекцию. «Это не ответ», — настаивала она, заливаясь краской. «Потому что женщины прекрасны, малышка, а мужчины всего лишь поклонники красоты, потому что женщины воплощение доброты, которой переполнены ваши милые сердца, а мы, жалкие мужчины, понимаем, что где-то есть истина, и ищем ее, дабы укротить свое воображение, лишь ощущая вашу добродетельность. — Это не ответ, — повторила Эмили. — Женщине ни к чему забивать всем этим свою милую головку, — начиная утомляться, — ответил Артур. Альфред мечтал о чем-то. Его длинные черные ресницы были спокойно сомкнуты. Руки друзей расслабленно свисали с подлокотников, касаясь земли, а пальцы молча указывали друг на друга. Глава восьмая. Огонь в камине угасал, мопс уснул, он храпел и фыркал во сне. Арон не спал, сгорбившись и уставив на хозяйку черный мерцающий глаз — Он бочком подобрался ближе к ней. «Никогда!» — мрачно пошутила миссис Джесси, обращаясь к птице, и, опустив руку в кожаный мешочек, достала еще кусочек мяса. Устремив на него взгляд, ворон приблизился к ней и раскрыл клюв. Жареное, но по краям красное, как рана, мясо со скользкой бахромой жира скрылось в клюве, вновь появилось... Ворон перехватил его поудобнее и за один присест проглотил. Мышцы на его шее задергались. Птица встряхнулась и уставилась на нее, ожидая добавки.